и глубоко вздыхая. Мелкие счеты господина Безмо де Монлезена На колокольне церкви святого Павла пробило семь, когда Арамис в костюме простого горожанина с заткнутым за пояс охотничьим ножом проехал верхом по улице Птемюск и остановился у ворот Бастилии. Двое караульных охраняли эти ворота. Они беспрепятственно пропустили Арамиса, который, не слезая с лошади, въехал во двор и направился по узкому проходу к подъемному мосту, то есть к настоящему входу в тюрьму. Подъемный мост был опущен, по бокам стояла стража. Часовой охранявший мост снаружи остановил Арамиса и довольно грубо спросил, зачем он явился. Арамис с обычной вежливостью объяснил, что желал бы переговорить с господином Безмо де Первый караульный вызвал другого, стоявшего по ту сторону рва в будке. Тот высунулся в окошечко и внимательно осмотрел вновь прибывшего. Арамис повторил просьбу. Тогда часовой подозвал младшего офицера, разгуливавшего по довольно просторному двору. Офицер же, узнав, в чем дело, пошел доложить одному из помощников коменданта. Выслушав просьбу Арамиса, помощник коменданта спросил его имя и предложил ему немного подождать. Я не могу вам назвать своего имени сударь, сказала Ранис. Скажу только, что мне необходимо сообщить господину коменданту чрезвычайно важное известие, и могу поручиться, что господин Безмо будет очень рад меня видеть. Скажу больше, если вы передадите ему, что я тот самый человек, которого он ожидает к 1 июня, он сам выйдет ко мне. Офицер не мог допустить, чтобы такое важное лицо, как комендант, стало беспокоиться ради какого-то горожанина, приехавшего верхом. Вот и прекрасно. Господин комендант собирается куда-то ехать. Видите, во дворе стоит запряженная карета, следовательно, ему не придется нарочно выходить к вам. Он вас увидит, когда будет проезжать мимо. Арамис кивнул головой в знак согласия. Он и сам не хотел выдавать себя за важное лицо, и он терпеливо стал дожидаться, опершись о луку седла. Минут через десять карета коменданта подъехала к крыльцу. В дверях показался комендант и сел в карету. Хозяин крепости должен был подвергнуться тем же формальностям, что и посторонний. Караульный подошел к карете, когда она подъехала к подъемному мосту, и комендант отворил дверцы, исполняя таким образом установленные им самим правила. Заглянув в карету, часовой мог удостовериться, что никто не покидает Бастилию тайком. Карета покатила по подъемному мосту. Но в ту минуту, когда отворяли решетку, офицер подошел к карете, остановившиеся вторично, и сказал несколько слов коменданту. Комендант тотчас же выглянул из кареты и увидел сидевшего верхом Арамиса. Он радостно вскрикнул и вышел, или, вернее, выскочил из кареты, подбежал к Арамису, схватил его за руку и рассыпался перед ним в извинениях. Он был почти готов поцеловать у него руку. «Сколько надо претерпеть, чтобы добраться до Бастилии, господин комендант!» Наверное, тем, кого посылают насильно, попасть туда значительно проще. Простите, пожалуйста, ах, мансиньор, как я рад, что вижу ваше преосвященство. Вы не думаете о том, что вы говорите. Хм, могут вообразить, бог знает что, если увидят епископа в таком обличье. Ах, простите, извините, я действительно не подумал... «На конюшню лошадь этого господина!» — крикнул Безмо. «Не надо, не надо!» — запротестовал Арамис. «Почему не надо?» «Потому что в этой сумке пять тысяч пистолей». Комендант так просиял, что если бы в эту минуту его увидели заключенные, они подумали бы, что к нему приехал принц крови.